Действие третье. Столовая в доме Сорина. Направо и налево двери. Буфет. Шкаф с лекарствами. Посреди комнаты стол. Чемодан и картонки. Заметны приготовление к отъезду. Тригорин завтракает. Маша стоит у стола. Маша. «Все это я рассказываю вам как писателю. Можете воспользоваться». «Я вам по совести. Если б он ранил себя серьезно, то я не стала бы жить ни одной минуты. А все ж я храбрая. Вот взяла и решила. Вырву эту любовь из своего сердца. С корнем вырву!» «Тригорин. Каким же образом?» «Маша. Замуж выхожу. За Медведенко.» «Тригорин. Это за учителя?» «Маша. Да». «Тригорин. Не понимаю. Какая надобность?» «Маша, любить безнадежно. Целые годы все ждать чего-то. А как выйду замуж, будет уже не до любви. Новые заботы заглушат все старое. И все-таки, знаете ли, перемена. Не повторить ли нам?» «Тригорин, а не много ли будет?» «Маша, ну вот», — наливает по рюмке. «Вы не смотрите на меня так. Женщины пьют чаще, чем вы думаете». «Меньшинство пьет открыто, как я, а большинство — тайно». «Да, и все водку или коньяк», — чокается. «Желаю вам. Вы человек простой, жалко с вами расставаться». «Пьют». «Тригорин, мне самому не хочется уезжать». «Маша, а вы попросите, чтобы она осталась?» «Тригорин». «Нет, теперь не останется. Сын ведет себя крайне бестактно. То стрелялся, а теперь, говорят, собирается меня на дуэль вызвать. А чего ради? Дуется, фыркает, проповедует новые формы. Но ведь всем хватит места. И новым, и старым. Зачем толкаться?» «Маша». «Ну и ревность. Впрочем, это не мое дело». Пауза. Яков проходит слева направо с чемоданом. Входит Нина и останавливается у окна. «Мой учитель не очень-то умен, но добрый человек, и бедняк, и меня сильно любит. Его жалко, и его мать-старушку жалко. ну позвольте пожелать вам всего хорошего. Не поминайте лихом». Крепко пожимает руку. «Очень вам благодарна за ваше доброе расположение». Пришлите же мне ваши книжки, непременно с автографом. Только не пишите много уважаемой. А просто так, Марье, родства не помнящий, неизвестно для чего живущий на этом свете. Прощайте. Уходит. Нина, протягивая в сторону Тригорина руку, сжатую в кулак. Чет или нечет? Тригорин. Чет. Нина вздохнув. Нет, у меня в руке только одна горошина.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 Тригорин, как грациозно, — целует медальон, — прелестный подарок. Нина, иногда вспоминайте обо мне. Тригорин, я буду вспоминать, я буду вспоминать вас, какую вы были в тот ясный день, помните, неделю назад, когда вы были в светлом платье. Мы разговаривали, и еще тогда на скамейке лежала белая чайка. Нина задумчиво. Да, чайка. «Пауза. Больше нам говорить нельзя. Сюда идут. Перед отъездом дайте мне две минуты. Умоляю вас». Уходит влево. Одновременно входит справа Аркадина, Сорин во фраке со звездой, потом Яков, озабоченный укладкой. Аркадина. «Оставайся-ка, старик, дома. Тебе ли с твоим ревматизмом разъезжать по гостям?» Тригорину. «Это кто сейчас вышел? Нина?» Тригорин. «Да». Аркадина. «Пардон, мы помешали». Садится. «Кажется, все уложила. Замучилась». Тригорин. Читает на медальоне «Дни и ночи». Страница 121. Строки 11 и 12. Яков, убирая со стола. «Удочки тоже прикажете уложить». Тригорин. «Да, они мне еще понадобятся. А книги отдай кому-нибудь». Яков. «Слушаю». Тригорин про себя. «Страница 121. Строки 11 и 12. Что же в этих строках?» Аркадиной. «Тут в доме есть мои книжки?» Аркадина. «У брата в кабинете, в угловом шкапу». Тригорин. «Страница 121. Уходит». Аркадина. «Право, Петруша. Остался бы дома». Сорин. «Вы уезжаете. Без вас мне будет тяжело дома». Аркадина. «А в городе что же?» Сорин. «Особенно ничего, но все же». Смеется. «Будет закладка земского дома и все такое. Хочется хоть на час-другой воспрянуть от этой пискариной жизни. А то уж очень я залежался. Точно старый мундштук». Я приказал подавать лошадей к часу. В одно время и выйдем. Аркадина после паузы. Ну, живи тут. Не скучай. Не простуживайся. Наблюдай за сыном. Береги его. Наставляй. Пауза. Вот уеду, так и не буду знать, от чего стрелялся Константин. Мне кажется, главной причиной была ревность. И чем скорее я увезу отсюда Тригорина, тем лучше. Сорин. Как тебе сказать? Были и другие причины. Понятная вещь. Человек молодой, умный, живет в деревне, в глуши, без денег, без положения, без будущего. Никаких занятий. Стыдится и боится своей праздности. Я его чрезвычайно люблю, и он ко мне привязан. Но все же в конце концов ему кажется, что он лишний в доме, что он тут на хлебник приживал.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 «Посмотри, один и тот же сюртучишка, он таскает три года, ходит без пальто, смеется. Да и погулять малому не мешало бы. Поехать за границу, что ли? Это ведь недорого стоит, Аркадина. Все-таки. Пожалуй, на костюм я еще могу, но чтобы за границу... Нет, в настоящее время и на костюм не могу, решительно. Нет у меня денег». Сорин смеется. «Нет». Сорин насвистывает. так -с, прости, милая, не сердись. Я тебе верю. Ты великодушная, благородная женщина». Аркадина сквозь слезы. «Нет у меня денег». Сорин. «Будь у меня деньги, понятная вещь. Я бы сам дал ему, но у меня ничего нет. Ни пятачка смеется». «Всю мою пенсию у меня забирает управляющий и тратит на земледелие. Скотоводство, пчеловодство. И деньги мои пропадают даром. Пчелы дохнут, коровы дохнут. Лошадей мне никогда не дают». «Аркадина». «Да, у меня есть деньги, но ведь я артистка. Одни туалеты разорили совсем». «Сорин». «Ты добрая, милая». «Я тебя уважаю». «Да». «Но опять со мной что-то того». Пошатывается. Голова кружится, держится за стол. «Мне дурно, и все». Аркадина испуганно. «Петруша!» Стараясь поддержать его. «Петруша!» «Дорогой мой!» Кричит. «Помогите мне!» «Помогите!» Входит втреплев с повязкой на голове. Медведянка. «Ему дурно!» Сорин. «Ничего, ничего!» — улыбается и пьет воду. «Уже прошло, и все!» — треплев матери. «Не пугайся, мама, это не опасно. С дядей теперь это часто бывает, дядя. Тебе, дядя, надо полежать!» — Сорин. «Немножко, да, а все-таки в город я поеду. Полежу и поеду. Понятная вещь!» — идет, опираясь на трость. Медведенко ведет его под руку. «Есть загадка. Утром на четырех, в полдень на двух, вечером на трех». Сорин смеется. «Именно. А ночью на спине. Благодарю вас. Я сам могу идти». Медведенко. «Ну вот, церемонии». Он и Сорин уходят. Аркадина. «Как он меня напугал!» Треплев. Ему нездорово жить в деревне. Тоскует. Вот если бы ты, мама, вдруг расщедрилась и дала ему взаймы тысячи полторы-две, то он мог бы прожить в городе целый год. Аркадина. У меня нет денег. Я актриса, а не банкирша. Пауза. Треплев. Мама, перемени мне повязку. Ты это хорошо делаешь. Аркадина достает из аптечного шкафа йода-форм и ящик с перевязочным материалом. «А доктор опоздал», — Треплев обещал быть к десяти, а уже полдень. Аркадина, садись, — снимает у него с головы повязку. «Ты как в челме. Вчера один приезжий спрашивал на кухне, какой ты национальности». «А у тебя почти совсем зажило. Остались самые пустяки», — целует его в голову. «А ты без меня опять не сделаешь чик-чик?» э, Треплев. «Нет, мама. То была минута безумного отчаяния, когда я не мог владеть собою. Больше это не повторится», — целует ей руку. «У тебя золотые руки. Помню, очень давно, когда ты еще служила на казенной сцене, я тогда был маленьким. У нас во дворе была драка. Сильно побили жилицу-прачку, помнишь?» «Ее подняли без чувств. Ты все ходила к ней, носила лекарства, мыла в корыте ее детей. Неужели не помнишь?» Аркадина. «Нет». Накладывает новую повязку. Треплев. «Две балерины жили тогда в том же доме, где мы. Ходили к тебе кофе пить». Аркадина. «Это помню». Треплев. «Богомольные они такие были». Пауза. «В последнее время, вот в эти дни, я люблю тебя так же нежно и беззаветно, как в детстве. Кроме тебя теперь у меня никого не осталось. Только зачем? Зачем ты поддаешься влиянию этого человека?» Аркадина. «Ты не понимаешь его, Константин? Это благороднейшая личность!» Треплев. «Однако, когда ему доложили, что я собираюсь вызвать его на дуэль, благородство не помешало ему сыграть труса. «Поезжает! Позорное бегство!» «Аркадина! Какой вздор! Я сама прошу его уехать отсюда!» «Треплев! Благороднейшая личность! Вот мы с тобою почти ссоримся из-за него, а он теперь где-нибудь в гостиной или в саду смеется над нами, развивает Нину, старается окончательно убедить ее, что он гений!» Аркадина. «Для тебя это наслаждение — говорить мне неприятности. Я уважаю этого человека и прошу при мне не выражаться о нем дурно. Треплев, а я не уважаю. Ты хочешь, чтобы я тоже считал его гением, но прости, я лгать не умею. От его произведений мне претит. Аркадина, это зависть. Людям не талантливым, но с претензиями». Ничего больше не остается, как порицать настоящие таланты. Нечего сказать, утешение, треплюв иронически, настоящие таланты! гневно. Я талантливее вас всех, коли на то пошло, срывает с головы повязку. Вы рутинеры, захватили первенство в искусстве и считаете законным и настоящим лишь то, что делаете вы сами. Остальное вы гнетете и душите. Не признаю я вас, не признаю ни тебя, ни его. Аркадина. Декадент! Треплев, отправляйся в свой милый театр и играй там в жалких, бездарных пьесах. Аркадина. Никогда я не играла в таких пьесах. Оставь меня! Ты и жалкого удивили написать мне в состоянии. Киевский мещанин, приживал! Треплев. «Скряга!» Аркадина. «Оборвыш!» Треплев садится и тихо плачет. «Ничтожество!» Пройдясь в волнении. «Не плачь! Не нужно плакать!» Плачет. «Не надо!» Целует его в лоб, в щеки, в голову. «Милое мое дитя! Прости! Прости свою грешную мать! Прости меня, несчастную!» Треплев обнимает ее. Если бы ты знала. Я все потерял. Она меня не любит. Я уже не могу писать. Пропали все надежды. Аркадина, не отчаивайся. Все обойдется. Он сейчас уедет. Она опять тебя полюбит. Утирает ему слезы. Будет. Мы уже помирились. Треплев целует ей руки. Да, мама. Аркадина нежно. Примирись с ним. Не надо дуэли. «Ведь не надо...» — Треплев. «Хорошо. Только, мама, позволь мне не встречаться с ним. Мне это тяжело. Выше сил...» — входит Тригорин. «Вот, я выйду...» — быстро убирает в шкаф лекарства. «А повязку уже доктор сделает...» Тригорин ищет в книжке. «Страница 121. Строки 11 и 12. Вот...» — читает... «Если тебе когда-нибудь понадобится моя жизнь, то приди и возьми ее». Треплев подбирает с полу повязку и уходит. Аркадина, поглядев на часы, «Скоро лошадей подадут». Тригорин про себя, «Если тебе когда-нибудь понадобится моя жизнь, то приди и возьми ее». Аркадина, «У тебя, надеюсь, все уже уложено?» Тригорин нетерпеливо, «Да, да». В раздумье. «Отчего в этом призыве чистой души послышалась мне печаль, и мое сердце так болезненно сжалось? Если тебе когда-нибудь понадобится моя жизнь, то приди и возьми ее». Аркадиной. «Останемся еще на один день». Аркадина отрицательно качает головой. «Останемся». Аркадина. «Милый, я знаю, что удерживает тебя здесь, но имей над собою власть. Ты немного опьянел, но трезвись, Тригорин. Будь ты тоже трезва, будь умна, рассудительно. умоляю тебя. Взгляни на все это, как истинный друг, — жмет ей руку. Ты способна на жертвы. Будь моим другом, отпусти меня!» Аркадина в сильном волнении. «Ты так увлечен?» Тригорин. «Меня манит к ней. Быть может, это именно то, что мне нужно?» Аркадина. «Любовь провинциальной девочки? О, как ты мало себя знаешь!» Тригорин. «Иногда люди спят на ходу. Так вот я говорю с тобой, а сам будто сплю и вижу ее во сне. Мною овладели сладкие, дивные мечты». «Отпусти!» Аркадина, дрожа. «Нет». «Нет. Я обыкновенная женщина. Со мной нельзя говорить так. Не мучи меня, Борис. Мне страшно. Тригорин, если захочешь, ты можешь быть необыкновенную. Любовь юная, прелестная, поэтическая, уносящая в мир грез. На земле только она одна может дать счастье. Такой любви я не испытал еще. В молодости было некогда. Я обивал пороги редакции, боролся с нуждой». Теперь вот она, эта любовь, пришла наконец. Манит. Какой же смысл бежать от нее? Аркадина с гневом. Ты сошел с ума, Тригорин, и пускай. Аркадина, вы все сговорились сегодня мучить меня, плачет. Тригорин берет себя за голову, не понимает, не хочет понять, Аркадина. «Неужели я уже так стара и безобразна, что со мною можно, не стесняясь, говорить о других женщинах?» Обнимает его и целует. «О, ты обезумел, мой прекрасный, дивный! Ты последняя страница моей жизни!» Становится на колени. «Моя радость, моя гордость, мое блаженство!» Обнимает его колени. «Если ты покинешь меня хоть на один час, то я не переживу, сойду с ума. Мой изумительный, великолепный, мой повелитель!» Тригорин сюда могут войти, помогает ей встать. «Аркадина, пусть я не стыжусь моей любви к тебе!» — целуют ему руки. «Сокровище мое, отчаянная голова, ты хочешь безумствовать, но я не хочу, не пущу!» — смеется Ты мой, ты мой, и этот лоб мой, и глаза мои, и эти прекрасные шелковистые волосы тоже мои. Ты весь мой.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 Похоже, я на лгунью. Вот и видишь, я одна умею ценить тебя. Одна говорю тебе правду, мой милый, чудный. Поедешь? Да? Ты меня не покинешь?» «Тригорин, у меня нет своей воли. У меня никогда не было своей воли. Вялый, рыхлый, всегда покорный. Неужели это может нравиться женщине? Бери меня, увози».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 Тригорин записывает в книжку. «Что ты?» Тригорин утром услышал хорошее выражение. «Девичий бор». «Пригодится». Потягивается. «Значит, ехать». «Опять вагоны, станции, буфеты, отбивные котлеты, разговоры». Шамраев входит. «Имею честь с прискорбием заявить, что лошади поданы». «Пора уже, многоуважаемая, ехать на станцию. Поезд приходит в два и пять минут». «Так вы же, Ирина Николаевна, сделайте милость, не забудьте навести справочку. Где теперь актер Суздальцев? Жив ли? Здоров ли? Вместе пивали когда-то». В ограбленной почте играл неподражаемо. «С ним тогда, помню, в Елисаветграде служил трагик Измайлов».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 Пока он говорит, Яков хлопочет около чемоданов. Горничные приносит Аркадиной шляпу, манто, зонтик, перчатки. Все помогают Аркадиной одеться. Из левой двери выглядывает повар, который немного погодя входит нерешительно. Входит Полина Андреевна, потом Сорин и Медведенко. Полина Андреевна с корзиночкой. Вот вам слив на дорогу, очень сладкие. Может, захотите полакомиться, Аркадина. «Вы очень добры, Полина Андреевна!» «Полина Андреевна, прощайте, моя дорогая! Если что было не так, то простите!» Плачет. Аркадина обнимает ее. «Все было хорошо! Все было хорошо! Только вот плакать не нужно, Полина Андреевна!» «Но время наше уходит!» Аркадина, что же делать? Сорин в пальто с пелериной и... В шляпе с палкой выходит из левой двери, проходя через комнату. «Сестра, пора, как бы не опоздать, в конце концов. Я иду садиться», — уходит Медведенко. «А я пойду пешком на станцию, провожать. Я живо», — уходит Аркадина. «До свидания, мои дорогие. Если будем живы и здоровы, летом опять увидимся». Горничная Яков и повар целуют у нее руку. «Не забывайте меня!» — подает повару рубль. «Вот вам рубль на троих!» «Повар, покорнейше благодарим барыня! Счастливой вам дороги! Много вами довольны!» «Яков, дай бог час добрый!» «Шамраев, письмецом бы осчастливили! Прощайте, Борис Алексеевич!» «Аркадина, где Константин? Скажите ему, что я уезжаю! Надо проститься!» «Ну...» «Не поминайте лихом, Якову. Я дала рубль повару. Это на троих». Все уходят вправо. Сцена пуста. За сценой шум, какой бывает, когда провожают. Горничная возвращается, чтобы взять со стола корзину со сливами, и опять уходит. Тригорин возвращаясь. «Я забыл свою трость. Она, кажется, там, на террасе». Идет, и у левой двери встречается с Ниной, которая входит. Это вы? Мы уезжаем. Нина, я чувствовала, что мы еще увидимся возбужденно. Борис Алексеевич, я решила бесповоротно. Жребий брошен. Я поступаю на сцену. Завтра меня уже не будет здесь. Я ухожу от отца. Покидаю все. Начинаю новую жизнь. Я уезжаю, как и вы, в Москву. Мы увидимся там, Тригорин оглянувшись. Остановитесь в Славянском базаре. Дайте мне тотчас же знать. Молчановка, дом Грохольского. Я тороплюсь. Пауза. Нина. Еще одну минуту, Тригорин в полголоса. Вы так прекрасно. О, какое счастье думать, что мы скоро увидимся. Она склоняется к нему на грудь. Я опять увижу эти чудные глаза, невыразимо прекрасную и нежную улыбку, эти кроткие черты, выражение ангельской чистоты, дорогая моя. Продолжительный поцелуй. Занавес.